Глава четвертая. Эпиграф. У нашей команды не было ни цели, ни представления о том, что мы собираемся найти. Если бы я как исследователь знал, что найду, я бы этим не занимался. Точно так же ученый экспериментирует с клетками, атомами или космосом, не зная, что его ждет. Жак-Ив Кусто. Люди, орхидеи и осьминоги. Валентина Редонда и Хакоба Ривейра подъезжали к устью реки Капитан у пляжа Аямбре. Машину вела Валентина. Было решено лишь немного отойти от первоначального плана. Сабадель, как и договорились, займется историческими изысканиями о Моти де и монете 1563 года. Камарго и Торос с Субиссаретой проведут опросы в районе Гандеры, где было найдено тело принцессы. Но Камарго также предстоит пробить по базе данных всех пропавших без вести, поскольку Ривейра отправился в Камильес. Валентина втайне желала, чтобы монета в руках трупа мужчины на болоте не имела никакого отношения к их принцессе. Около двух часов дня они с Ривейра наспех перекусили бутербродами в кафешке при отделении и выехали в Камильес. Валентина даже не успела поговорить с Оливером, Они лишь обменялись сообщениями в WhatsApp. Е. Он написал, что вечером ее ждут кое-какие новости. Валентина ответила, что на ней уже два трупа, но добавила, что, разумеется, очень ждет уютного вечера в доме Оливера. Она успела заглянуть в только что полученный отчет, который всколыхнул надежду разыскать Гильерма, брата Оливера, но об этом она расскажет, когда они встретятся дома. Редондо и Ривейра подъезжали к месту, где обнаружили второй труп. Дорога здесь плавно изгибалась, а пейзаж за окном, несмотря на хмурый серый день, радовал глаз. По правую руку то и дело мелькало море, слева ветер колыхал луговые травы. Центр Камильеса остался позади, а до Сан-Висенте де ля Баркера еще было километров 7-8. Теперь шоссе тянулось вдоль реки, и у полицейских обнаружилось сопровождение — две белые цапли — Медленно летели чуть впереди, вид у них был такой уверенный и невозмутимый, будто все им было известно заранее. «Твою мать, это еще что?» — удивился Ривейра. В том месте, где должно было начинаться устье реки, они увидели нечто, напоминавшее большую овальную лагуну неправильной формы, зловещего вида болота с мутной водой и торчащими вокруг голыми стволами деревьев. «Это лиман Ривейра». «Ты никогда здесь не был?» — спросила Редондо. «Похоже, что нет. Такое точно не забудешь. Хоть туман рассеялся, а то прямо мертвые топи». «Мертвые что?» «Мертвые топи. Неужто властелина колец не смотрела?» «Смотрела, но не помню». «Мои дочки фанатеют. Пришлось пересмотреть с ними все части черт знает сколько раз. И клянусь...» Это вылитые мертвые топи, один в один, такая же жуть. Не помнишь, серьезно? Ну это когда Горлум ведет Фрода и Сэма в Мордор через болото, а там трупы воинов в воде. Вот прям вылитое то место. Мордор? Валентина рассмеялась. Да это же обыкновенный историй. Нам только Мордора не хватает, а то в Суансисе принцесса, тут властелин колец, для полного комплекта осталось найти труп Гендельфа. «Погоди-ка, это что еще такое?» Валентина сбросила скорость, впереди показались стоящие патрульные машины. «Ну точно, эльфы переоделись патрульными, а мы забыли свои джедайские мечи», — посетовала она. Ривера засмеялся. Валентина присоединилась к нему, сворачивая на обочину к остальным машинам. Один из полицейских из отделения в Камильесе проводил их на противоположную сторону дороги за ограду. Ривейра шел, не в силах отвести взгляд от торчащего впереди из стоячей воды совершенно голого эвкалипта. Валентина на миг приостановилась у обшарпанной вывески, буквы почти стерлись, но можно было разобрать. Салон, танцев, тыковка. Глянь, как пляшут. Впереди показалось вытянутое двухэтажное здание. Построенное лет 50-60 назад, оно выглядело заброшенным и по-настоящему жутковатым белая краска висела с трупьями. перед домом стояло нелепое сооружение из деревянных поддонов, жилище для дюжины уток. Тут же на двух длинных столах накрытых желтыми клеенками рядами выстроились тыквы. сквозь грязные окна виднелось нагромождение мебели какого-то непонятного хлама. посреди сухих плетей плюща обвившего фасад торчала параболическая антенна. Что это за место? — спросила Валентина у патрульного. «Старый танцевальный салон! Его закрыли еще в 90-х, примерно когда я родился!» — улыбнулся юный полицейский. Но его лицо тут же окаменело. Он наткнулся на разноцветный взгляд Валентины. Она буквально прочла мысли парня. «Это та самая лейтенантша из Сантандера, которой все так боятся? И что у нее с одним глазом? Он у нее слепой? А так ничего, и на стерву вроде не похоже!» Валентина прекрасно знала, что коллеги о ней судачат, но рассказывать о себе никому не собиралась. Какой сейчас была бы ее жизнь «Останься, брат, в живых». Именно из-за него у нее такие глаза. Один удар, и все изменилось. Сейчас, спустя столько лет, порой ее даже забавляло, когда люди терялись при взгляде на нее. Именно гибель Агустина привела ее в полицию окончила юридический, получила докторскую степень по психологии и пошла в полицию. Это решение далось Валентине легко. Ее дядя Марсиал служил в ранге сержантов Сантьяго де компостела он и поспособствовал ее выбору. Идея выбрать для работы Кантабрию, а не родную Галисию, тоже не была случайной. Ей хотелось оказаться подальше от родных, чтобы страх за близких не мешал ей бороться с преступностью. Но только дома в Галисии. Она позволяла себе расслабиться и не держаться на стороже. Вдруг Валентина услышала «Видела ли ты когда-нибудь дождь» группы Криденс, доносившуюся откуда-то из глубины дома. Песня закончилась, но тут же зазвучала снова. Очевидно, ее поставили на повтор. А затишье после бури, насладиться которым удается лишь счастливчикам. «Кто в доме?» — спросила Валентина юного патрульного. Хозяин, вздохнул парень. Старик явно страдает синдромом диагена, склонностью к собиранию всякой всячины. Они с женой много лет жили в Америке, а потом вернулись и открыли салон танцев. Он был довольно популярным. Неплохой человек, но после смерти жены оставил все дела, заперся в доме, никуда не выходит. Моя бабушка его знает, он и вправду хороший, никому от него никакого вреда. Вообще-то это он сообщил, что увидел в воде что-то странное. Когда мы приехали, течение прибило тело почти к самому берегу, как раз у дома. «Да, я заметила», — кивнула Валентина. Вблизи размеры дома впечатляли. Три этажа, а не два, как это выглядело со стороны дороги. Перепад высоты на участке, спускавшемся к лиману, скрывал не только масштабы дома, но и размеры обступившего его огромного сада, заросшего и тоже заваленного сломанной мебелью. Валентина подошла к месту, огороженному криминалистами. Тут были знакомые из горно-поисково-спасательной группы, а также Лоренса Сальвадор, руководивший разметкой участка на квадраты для обследования. На земле лежал продолговатый мешок, в который, судя по всему, уже упаковали труп. Клара Мухика в это время должна была проводить вскрытие принцессы, поэтому сюда прибыла ее помощница Альмудена Кордона. Поздоровавшись с сержантом из местного отделения, Валентина решила не терять времени и осмотреть труп. Облачившись в комбинезоны, они с Ривейра прошли за ленту. Лейтенант ожидала увидеть тело в плачевном состоянии, однако облепленный тиной труп сохранился неплохо, хоть приятным такое зрелище все равно не назовешь. «Привет, Кордона, как ты?» спросила Валентина судмедэксперта. Потихоньку, улыбнулась та одними глазами над скрывавшей пол лица маской. Труп лежал на спине. Человек был одет в элегантный серо-синий костюм, который, несмотря на грязь, выглядел дорогим. Синяя рубашка, галстука нет, один черный ботинок. Второй увяз где-то в мертвых топях, а может, остался в багажнике какого-то автомобиля или в любом другом месте, куда хозяин ботинок вряд ли планировал попасть. Описать лежащего перед ними мужчину было непросто. Валентина и Ривейра молча осмотрели его. Худой, но наметилось пивное брюшко, правда живот мог вздуться от газа в процессе разложения, короткие каштановые волосы, возраст около 45, кожа бледная, рыхлая. Но вот лицо жертвы совершенно не поддавалось опознанию. Обитатели мертвых Тупи успели как следует над ним поработать, особенно над левой половиной. «О, вот и команда А!» — воскликнул Лоренса и помахал им рукой в знак приветствия. «Ну как вам? Сегодня прямо-таки комбинация карт Таро, королевы и повешенной». «Повешенный?», «Повешенный — удивилась Валентина. «Ага, его задушили. Это вроде бы установили. Кордона, я правильно говорю?» Судмедэксперт кивнула и сделала им знак приблизиться. «Видите?» — указала она на едва заметную красную борозду на шее мертвого. «Душили его, скорее всего, удавкой или тонкой веревкой. Похоже, кто-то напал сзади и затянул удавку. Обратите внимание, тут след поглубже, видите?» — она указала на кадык. «То есть убийца был человеком сильным?» — спросил Ривера, отметив, что покойный достаточно высок. Никак не меньше метра восьмидесяти. Полагаю, да, но, как всегда в таких случаях говорит Мухика, лучше не торопиться с выводами, а дождаться результатов вскрытия. Конечно, согласился Ривейра, но как ты думаешь, сколько он пролежал в болоте? Судмедэксперт приподняла руку трупа. Руки просто как у прачки, сказала она и уронила руку мертвеца. А значит, в воде уже не меньше недели. Как у прачки? Валентина удивленно посмотрела на кордону. Ну да! Видите, кожа уже слезает, будто перчатка. От длительного пребывания в воде кожа начинает отходить, такое состояние называется рукой прачки. Трупное окоченение приводит к побелению кожного покрова, кожа сморщивается и становится более плотной. К тому же заметные эмфизематозные изменения. Под воздействием газов труп раздулся. «Все же надеюсь, что еще получится снять четкие отпечатки пальцев». «При нем ничего не было? Обручального кольца, кошелька, карточек? Хоть чего-нибудь?» «Нет, насколько я знаю», — покачала головой судмедэксперт и кивнула на Лоренса Сальвадора. «Это нужно уточнять у него». «У нас есть монета, уже что-то», — отозвался криминалист. «Я в курсе», — сказала Валентина, — «иначе бы нас здесь не было». «А, ну да, ну да. Погодите, сейчас покажу». Сальвадор нагнулся к своему чемоданчику и достал пластиковый пакетик. Валентина и Ривейра приблизились. Монета действительно напоминала ту, что они видели утром, хотя эта вторая не отдавала матовым блеском старого золота. Она была светло-коричневой, менее истертой и лежала в прозрачном мешочке, обвязанном синим шнурком. «Того же года, что и первая?» ⁇ спросил Ривера. Без понятия, признался Лоренса. Я не смог разобрать, что на ней написано, изучу в лаборатории, но выглядит такой же старый. Тут что-то вроде замка, лев и буквы, но их не прочитать без аппаратуры. И над каждой буквой похоже корона, ⁇ сказала Валентина, склонившись над пакетиком с монетой. А ведь точно, воскликнул Лоренса. И правда, короны. И надпись по краю. «Черт, теперь еще нумизматом придется заделаться», — посетовала Ривейра. Валентина все рассматривала пакетик с уликой. «А что это за синий шнурок?» «В этом и суть, лейтенант», — Лоренсо покачал головой. «Монета была упакована в пластиковый пакет, перетянутый этим шнурком, а шнурок был привязан к брючной петельке. Должно быть, пакетик лежал в кармане, но когда тело нашли, он свисал с петельки». Знаете, некоторые так ключи носят». Валентина и Ривера переглянулись. «То есть убийца хотел, чтобы монету увидели сразу?» Валентина шумно втянула воздух, вспомнив утренний разговор о подписи убийцы. «Может быть так, что этим самым шнурком его и задушили?» «Судя по длине, вполне возможно, но нужно провести анализы, хотя, боюсь, точного ответа не будет, слишком долго и тело, и шнурок провели в воде». А узел какой? Морской или простой? Нужно изучить состав ткани шнурка и этот пакетик. И проверить, нет ли кого подходящего в базе пропавших без вести, добавил Ривейра, глядя на труп. Хоть бы костюм и рубашка оказались достаточно редкими, это помогло бы установить личность владельца. «Дайте мне время, и я отвечу на все вопросы», пообещал лоренца убирая улики обратно в чемодан. «Договорились». Мы пока тут осмотримся и побеседуем с человеком, нашедшим тело. Валентина взглянула на Ривера, тот кивнул, и они двинулись к заброшенного вида дому с нелепым названием «тыковка». Путешественник из пещеры ласточек. Размышление второе. Мысль — опасная штука, а то, что она абстрактна и бесплотна, делает ее еще более угрожающей. Любой человек может захотеть однажды пережить невероятные приключения, но лишь немногие находят в себе мужество шагнуть навстречу неизвестности. Некоторые полагают, что мыслят масштабно, а на самом деле тонут в нерешительности, путаются в собственных ногах. Как и большая часть человеческой массы, как огромный косяк рыб, плывущий по течению. «Моя принцесса отважилась жить иначе». Как и у меня, у нее это в крови, она была собирательницей времени. При одном только воспоминании о ней что-то сжимается внутри от боли и бессилия. Мне нужно забыть ее. Я знаю, что сейчас она просто тень, но, боюсь чувства вины, не позволит мне этого сделать. Я обращаю свой взор туда, куда осмеливаются смотреть лишь немногие. Я выбираю, какой будет моя мечта, моя миссия, моя жизнь и это дает мне силы не колеблясь принимать решения, наполняет смыслом мое пребывание на земле. Я мечтаю по-крупному и чувствую в себе достаточно мужества и решимости воплотить мечты в реальность. Но меня гложет сомнение, неужели мой выбор оказался ошибкой? То, что произошло и то, что происходит сейчас. Я знаю, что не смогу изменить мир, но, по крайней мере, многие оглянутся назад И, возможно, кто-нибудь узрит сокрытое. Если повезет, немногие избранные поймут, что у человека с твердыми убеждениями в руках огромная сила. Разве не этого жаждут люди? Власти. Валентина и Ривера подошли к дому. Музыка смолкла. Из окна на первом этаже за ними наблюдал мужчина. Он смотрел так спокойно и невозмутимо, что казалось, будто смотрит он не на них, а сквозь них, точно через прозрачное стекло, взгляд его терялся где-то у кромки болота. Внезапно человек в окне исчез, однако через несколько секунд возник в дверях. Мужчина был худ, но отчего-то угадывалось, что некогда это тело было крепким и мускулистым, тщательно причесан, начисто выбрит и опрятно одет. Ровно постриженные волосы совсем белые. Благообразный старик из викторианского романа. Одежда, хоть и поношенная, была аккуратной и отглаженной. Валентина удивилась умному живому блеску его глаз. Старик молчал, но это было молчание, исполненное достоинство. Он поприветствовал их легким кивком. «Добрый день. Я лейтенант Редондо, убойный отдел», — представилась Валентина. А это мой коллега, сержант Ривейра. Ривейра вежливо улыбнулся. Добрый день, лейтенант. Я Бенхамин Виларде, владелец дома, как вы уже наверняка поняли. Старик откровенно разглядывал гостью. Я уже все рассказал вашим коллегам, ничего нового сообщить не смогу. Если вы не возражаете, мне бы хотелось прояснить несколько моментов. А разве у меня есть выбор? Слушаю. «Мы вас не задержим, сеньор Виларде. Я правильно понимаю, что вы заметили тело еще рано утром, на рассвете, но приняли его за бревно, болотную корягу, и не сразу поняли, что в воде плавает человеческое тело, верно?» «Все верно», — подтвердил старик с таким утомленным видом, будто трупы под его окном надоевшая обыденность. «И когда течение прибило тело к берегу, и вы убедились, что это не коряга, вы позвонили в полицию?» Позвонил? Только тело не прибивало течением, оно дрейфовало само по себе. Здесь нет течения, а вода стоячая. И вы не прикасались к телу? Нет. А вы не находили какие-нибудь предметы, которые могли бы принадлежать покойному? Нет. Абсолютно уверены? Нельзя быть уверенным в чем-то абсолютно, лейтенант. Вам ли этого не знать? Я что-то увидел в воде. Понял ли я, что это? Или, скорее, догадался? Позвонил немедленно или сначала убедился? Вы видите труп таким же, каким увидел его я, или иначе? Оттенки меняют смысл. Тут лишь вопрос доверия. А я хочу вызвать у вас доверие, внушить вам его. Это игра, в которой нет ничего абсолютного. Валентина смотрела на Виларда в полном изумлении от столь неожиданного монолога. Она готовилась к разговору с чокнутым стариком, доживающим свой век в окружении хлама и рухляди, а перед ней стоял философ. В каждом его слове, в осанке, в манере держаться сквозили достоинство и усталая умудренность. «У меня нет причин сомневаться в ваших словах, сеньор Виларда. Но, может, вы видели или слышали что-нибудь необычное в последнее время?» «Ничего из ряда вон. Сходу ничего особенного не припомню. Но, конечно, память меня уже подводит». «Понимаю», — кивнула Валентина, не зная, говорит старик серьезно или издевается. «Но в любом случае сейчас из него ничего больше не вытянуть. Сеньор Виларде...» «Возможно, нам придется вскоре вас еще побеспокоить, после того, как установим, сколько времени труп находился в воде. Но если вы что-нибудь вспомните, непременно свяжусь с вами». Величественно кивнул старик. «Спасибо, сеньор Виларде». Валентина протянула ему визитку. «У вас в доме, похоже, немало мебели скопилось», — заметила она. «Это все вещи Силии, моей жены». Она умерла. В голосе старика не было враждебности. Это все память о ней. Я не готов избавиться от этих вещей. А вы, если я не ошибаюсь, работаете не в социальной службе, а в полиции, потому то, как я живу, не должно вас волновать. Разумеется, пока местные жители или муниципальные службы здравоохранения не возражают. Тут кругом ни души до самого пляжа Айамбре, а это полкилометра отсюда. Социальные службы уже ко мне наведывались. Я живу, как считаю нужным, и никому не мешаю. Валентина поняла, что старик не впервые прибегает к этим аргументам. Будучи доктором в области криминальной психологии, она понимала, что у Виларда, скорее всего, не синдром диагена, а патологическое накопительство. За собой он следит, чистый, даже ухоженный. А все это барахло. Возможно, он и в самом деле одержим памятью о покойной жене, но он точно не сумасшедший. А потому, пусть и с оговорками, его свидетельство можно считать надежным. В конце концов, она тоже страдает обсессивно-компульсивным расстройством, только в случае старика оно проявляется не в мании чистоты, а в склонности к собиранию вещей. Такой человек в любой безделице видит сокровище а потому неудивительно что дом доверху забит всяким хламом. — Сеньор Виларде, последний вопрос. — Слушаю вас. — Вы что-нибудь коллекционируете? — Коллекционирую. — Да, скажем, марки. Ривейра недоуменно покосился на Валентину. Старик пожал плечами, словно его каждый день осаждают с такими идиотскими вопросами. — Тыквы. — Тыквы и шляпы. — Ясно. «А старинные монеты?» «Нет. Будь у меня деньги, я бы их потратил на себя. У меня не такая большая пенсия, чтобы покупать другие деньги и класть их под стекло в рамочке, лейтенант. Сеньор Виларде, ваша жена Силия... Извините меня за дерзость. Давно она умерла?» На лице старика впервые промелькнуло что-то похожее на удивление. «Девять лет назад» ответил он, пристально глядя на Валентину. Та выдержала его взгляд. Давно. Время — понятие относительное. Целая вечность может показаться мгновением. Да, вероятно, вы правы. Но иногда нужно поставить точку, чтобы сохранить самого себя. Ваше же насилие. Вы смогли проститься с ней? Брови ревера поползли вверх он не понимал к чему этот разговор в какие дебри пытается затянуть редонда этого старика но между этими двумя словно возникла какая то связь недоступная ему не, не знаю возможно сходите на кладбище сеньор вилардо или туда где вы можете проститься с женой попрощаться с человеком это не значит забыть его он останется с вами в вашей памяти но сами вы Сможете двигаться дальше. Просто жить. Сеньор Вилардо ничего не сказал. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он невозмутимо смотрел на Валентину. Она кивнула ему, развернулась и пошла к болоту. Ривера последовал за ней. «И что это было, черт возьми?» спросил сержант, когда они достаточно отошли от дома. «Ничего, просто захотелось ему помочь. Мне он показался хорошим человеком умным. У него нет никакой психической болезни. Все его расстройство — это попытка сбежать от печали. Если он сумеет проститься с женой, то, возможно, вырвется из круга своей скорби. Но ему нужна основательная терапия, работа с профессионалом, а не досужий совет незнакомки. Ривейра, понимающе кивнул. Иногда он забывал, что Валентина спец в психологии. «Полагаю, сеньору нужно немало сеансов у психолога, «Кстати, — после паузы нерешительно добавил он, — твоя собственная одержимость чистотой и порядком...» Валентина взглянула на него. «Неплохая попытка, Ривера, но моя проблема не связана с утратой. Все гораздо сложнее». Она считала историю с братом закрытой, о себя излечившейся, хотя временами чувство вины давало о себе знать. Как и уверенность, с которой она просыпалась порой, уверенность, что есть абсолютный ужас, что существуют по-настоящему злые люди. Ей нужен был идеальный мир, в котором темные силы не сбивают с пути невинных агнцев. Валентина и Ривейра подошли к краю болота, где побеседовали с экспертами из горно-поисково-спасательной группы. Расспросили о местности, о течении реки, о том, как труп мог оказаться в болоте. Один из специалистов хорошо разбирался в лиманах и в местных реках, и, по его мнению, тело, скорее всего, сбросили либо непосредственно в болото, либо где-то поблизости, к берегу же его прибило во время прилива. Течение в Лимании в самом деле отсутствует, но морской прилив оказывает воздействие и на такие стоячие водоемы, связанные с устьем реки. Теперь следовало опросить обитателей всех ближайших домов, а это были отели на пляже Аямбре в полукилометре от дома, работа бесперспективная. Наконец, совершенно вымотавшаяся, дело близилось к ночи. Лейтенант и сержант попрощались с криминалистами, спасателями и местными патрульными и направились обратно в Сантандер. По дороге Ривера обзвонил остальных членов команды, никаких важных новостей ему не сообщили, так что общий сбор Валентина назначила на следующее утро. Единственным, с кем не удалось толком поговорить, был капрал Камарго, который по его невнятному ответу напал на возможный след. Валентина решила, что перезвонит ему позже. Подкинув Ривейра до отделения, где он пересел в свой автомобиль, она поехала в Суансес. Валентина чувствовала себя абсолютно выжатой. Два трупа за день. На первое место преступления она отправилась вроде бы в 8 утра, еще и не рассвело. Оба дела предельно странные. При обеих жертвах найдены старинные монеты, типичная подпись, но это единственное, что их объединяет. Ей не терпелось встретиться с Оливером, они как будто не виделись целую вечность. Хотелось рассказать ему о небольшой подвижке в поисках его брата, о слабой надежде вывести их в новое русло. Да и Оливер тоже сказал про какие-то новости. Что он имел в виду? Припарковавшись на территории виллы Марина, Валентина даже не сразу поняла, что все окна в доме Оливера ярко освещены. Обычно в это время свет горел только на крыльце и на кухне. Она направилась к дому, ощущая странное беспокойство. Поднявшись на крыльцо, она увидела через окно, что Оливер и Майкл слушают какую-то женщину, уверенно расхаживающую по комнате. Валентина задержалась. Стараясь, прежде чем войти, как следует разглядеть незнакомку. На женщине были обтягивающие джинсы и легкая светлая рубашка в мелкий цветочек. Она была по-настоящему красива. Идеальная светлая кожа, мягкие черты, миндалевидные глаза. Оба, разумеется, одинакового цвета. По Подевичьи стройная и гибкая фигура, маленькая грудь в каждом движении сквозит изящество. Длинные рыжие волосы. Валентина узнала ее. Она видела эту женщину только на фото, но не сомневалась, что это она, Анна Николс, чокнутая спасательница китов, бывшая Оливера, которая бросила его и укатила в Индию после того, как излечилась от рака. И вот теперь она окучивает ее мужчину. Валентину захлестнула ревность. Она подумала, что рядом с этой красавицей выглядит бледной молью, молью с уродливыми разноцветными глазами. Она понимала, что чувство это нелепое и инфантильное, но ничего не могла с собой поделать. Зазвонил ее телефон. В комнате все повернулись, и... Валентина почувствовала себя мрачным соглядатаем притаившимся за окном. Оливер и Валентина пару секунд смотрели друг на друга сквозь стекло, и в его глазах она не увидела ничего, кроме теплоты. А вот ее взгляд обвинял. Что эта рыжая тут забыла? Валентина ответила на звонок. «Камарго?» «Да, слушаю». «Что?» Ривера пытался до тебя дозвониться». «В каких конюшнях?» «Ясно. Но тогда быть такого не может. Ты серьезно?» «Германия. Невероятно. Значит, эта женщина...» Да-да, конечно, спокойно. Хорошо. Завтра на совещании посмотрим. А кто опознал? Господи, то есть ты еще в институте судебной медицины? Уже заканчиваешь? Ну ладно. А семью оповестили? Надо завтра связаться с консульством. Да, говори, говори. Ясно? Дай мне тогда номер. Да, завтра передадим Талавере. Каруса будет рвать и метать. Да. Это я беру на себя сейчас позвоню ему отличная работа комаргу отдыхай да конечно до завтра валентина тут же набрала номер карусу после короткого разговора с боссом от сердца немного отлегло информация которую раздобыл комаргу меняла ход всего следствия так что капитан несколько оттаял подчиненные прекрасно справляются с работой пока она говорила с каруса оливер вышел на крыльцо привет Сегодня столько всего случилось, нужно тебе рассказать. Да уж я поняла, что тебе есть что рассказать. Она дернула головой в сторону освещенного окна. Ну да, и это тоже, она только-только приехала, свалилась на голову буквально. Это Анна. В общем, Анна, ну ты знаешь. Я знаю, кто такая Анна, Оливер. Но что же она делает здесь? Она не предупредила прошептал Оливер. Я ничего не знал. Сегодня прилетела в Европу, собирается в Лондон на две недели, потом обратно в Индию. Решила навестить меня. Как мило! буркнула Валентина, чувствуя, как под ласковым взглядом Оливера утихает ее ревность. За три года ни разу тебе не позвонила, а тут вдруг раз, и вот она я. Конечно, чего тут странного? Она одна? Да. А она разве и не с каким-то хиппи? Похоже, уже нет. «Какая жалость!» Протянула Валентина с наигранной печалью. Оливер улыбнулся, явно польщенный вспышкой ее ревности. Его самого поразило внезапное появление Анны. Что на нее нашло? Ностальгия? Наскучила благотворительность в Индии? Увидев ее, и часа с того момента не прошло. Он поразился собственному равнодушию. У этой женщины словно и не было ничего общего с той девушкой, в которую он был влюблен несколько лет назад. Может, он сам был тогда иным человеком, а теперь он любит другую. Валентина прекрасна. В ней есть и страсть, и ум, и нежность, и благородство. Но сама она, казалось, не замечает, как действует на людей. «Я сказала Анне, что она может занять один из свободных номеров на вилле. Понимаю, что тебе это может не очень понравиться, но это всего на пару дней». «Не понравится? С чего бы? Твоя бывшая вдруг заявляется спустя три года молчания и при этом выглядит так, словно позирует для Виктории с Да я просто сгораю от нетерпения с ней познакомиться». «Ну а что ты предлагаешь сделать?» — улыбнулся Оливер. «Она не знала о нас с тобой». Вот, бедняжка, придется ей смириться. Ладно уж, пошли. Пусть рассказывает свои сказки, но с меня на сегодня уже хватит, честно. Послушай, Оливер перехватил ее, чтобы поцеловать. Расскажи, как прошел день и что там с этой принцессой. У тебя во время видеозвонка лицо было странное. Вот спасибо. Я хотел сказать взволнованное. Он притянул ее к себе и снова поцеловал. Прежде чем войти в дом, она сказала Комарго звонил, интересный поворот. Теперь мы знаем, кто такая принцесса Смоты де нордлинген Нёрдлинген, Бавария. Пять лет назад. Хельдер Нунес несколько секунд наслаждался впечатлением, которое произвели его слова на юную Ванду Корсавину. Коллеги молча с уважением смотрели на него, и только Марк присек его попытку покрасоваться. «Ты и ей собрался втирать свои теории об океаническом дне!» Марк развернулся к Ванде. «Он у нас эксперт по подводной археологии, так что держите его семеро!» Хельдер, отмахнувшись от его слов, обратился к Ванде. «Моря и океаны...» не только занимают более 70% всей земной поверхности, но и хранят планету, оберегая от воздействия человека. На дне океана, в земной коре, скрыта уникальная информация об истории планеты, при том не только геологические сведения, но и данные о происхождении и исчезновении растительных и животных видов, одним словом, о самой жизни». «Понятно», – кивнула Ванда, несколько разочарованная, – поскольку ждала не популистского аргумента, а рассказа про какую-нибудь утерянную древнюю культуру, следы которой скрыты под водой. Археолог, не заметив и этого, продолжал. «Благодаря проекту «Палеопарк» мы собрали и проанализировали ДНК растений морских лугов в разных местах. Результаты уникальные. Морские отложения хранят информацию, подобно записям в дневнике. По ним можно проследить эволюцию экосистем на такое исследование не просто получить финансирование но из за проблем с изменением климата у нас теперь появилась возможность работать в этом направлении звучит интересно прокомментировала ванда с совершенно незаинтересованным видом невероятно интересно подхватил хельдер не замечая ее скуки «Ведь так мы можем получить информацию о динамике климатических изменений и...» Пауло засмеялся, подмигнул ванди и оборвал его. «Хельдер, наша коллега сейчас заснет под твои сказки о водорослях. Твои исследования, безусловно, интересны, но открытия чаще всего совершают те, кто спускается в пещеры. Согласен, видимая часть земли мала». Но если мы хотим понять, кто мы такие, откуда мы и куда движемся, нельзя ограничиваться лишь тем, что доступно глазу. Пусть даже речь идет о морском дне. Нам нужно искать глубже. «Красиво звучит», — парировал Хельдер. «Но хочу тебе напомнить, что не так давно мы мало что знали даже о структуре суши, а морское дно до сих пор практически не изучено». И наверняка там нас ждут потрясающие находки. В этом я с тобой соглашусь. Самое главное открытие еще впереди, — сказал Паулу. Но, думаю, проще сделать их, если копать поверхность земли, а не разглядывать ее. Ванда, наконец, заинтересовалась. Этот итальянец не просто обладает красивой и мужественной наружностью, у него есть и идеи, и энтузиазм. Тогда... «Почему вы этим не займетесь?» спросила девушка. «Не займусь чем?» «Раскопками. Вы же сказали, что ради великих открытий нужно копать поверхность земли». Выдержав паузу, Паулу медленно заговорил, внимательно глядя на Ванду. «Радиус земли составляет почти 6400 километров. Пробиться на такую глубину... Задача пока нерешаемая, сеньорита Корсавина. Я понимаю, но ведь до коры можно добраться? Разве нефтяные компании этим не занимаются? Они бурят не так уж глубоко. Сейчас самая большая глубина, на которую человек пробился к центру земли, составляет 12 километров. 12 тысяч метров? Так мало? Это очень много, вмешался Артуру. «Кольская сверхглубинная скважина — это потрясающий проект, осуществленный в 70-е годы в России, и связан он был вовсе не с нефтеразработками, а исключительно с научными целями». Паула кивнул. «Изначально планировалось пробурить на 15 тысяч метров, но пришлось остановиться на 12». «Почему?» — Ванда увлекла тема. «Из-за технических проблем и ошибок в расчетах». Выяснилось, что уже на глубине в 12 километров температура превышает 180 градусов, тогда, как ожидалось, не более 90. Из-за пластов глины и скопления водорода бурить дальше было невозможно. Но ведь это было в 70-е. Неужели спустя столько лет технологии не позволяют продолжить такие исследования? Ну, вообще-то проект этот закрыли уже в 90-е, ответил Пауло. Но на самом деле главная проблема как была, так и есть – финансирование. Сегодня такими проектами никто не занимается. Значит, все оказалось бессмысленно? Вовсе нет. На глубине 6000 метров нашли неизвестные ранее виды планктона, юдированную соль и бром. Кроме того, было установлено, что несмотря на высокую температуру, вода на такой глубине не переходит в газообразное состояние. Тут снова вмешался Хельдер, и это указывает на вероятность того, что при формировании земли на глубине осталось заперто огромное количество воды, которая могла проступить на поверхность при движении тектонических плит. Это не просто мои домыслы, а теория, которую официально продвигает университет Огайо. Ванда покачала головой. Я думала, ничего интереснее металлической библиотеки от вас сегодня не услышу. Но после всех ваших морских лугов, путешествий к центру Земли и подземных океанов, вынуждена признать, что вы, господа, совершенно чокнуты. Все рассмеялись, хотя взгляд Паула, устремленный на Ванду, оставался серьезным. Существуют и новые проекты по бурению Земли, сеньорита Корсавина», — сказал он. И уверяю вас, лично я намерен принять в этом участие. Не сомневаюсь. Она отпила из своего бокала, не без удовольствия чувствуя на себе пристальный взгляд Пауло. Тем вечером пиво лилось рекой, и вскоре разговор сделался непринужденным и слегка бессвязным. Когда решили расходиться, итальянец вызвался проводить Ванду, а его друзья, смекнув, к чему все идет, попрощались. «Он же козел, ни одной юбки не пропустит», — проворчал Марк, когда они вошли в свой отель. Очень красивые, юбки! ухмыльнулся Артуру. Девушка, она интересная, согласился Хельдер. Его, хоть и привлекали больше мужчины, он оценил и внешность, и интеллект Ванды Полька ему понравилась. Разумеется, Ванда и Паула провели вместе ту ночь, ставшую рубежом, за которым их жизни изменились навсегда. Они почти не расставались всю неделю. Поначалу встречались у нее но уже через пару дней стали видеться в отеле Паулу. Простились они, ничего друг другу не обещая и безо всякого драматизма. «Я позвоню». «Не ври», — рассмеялась Ванда, пряча грусть за смехом. «Ты забудешь меня, как только самолет сядет в Неаполе. Наверняка когда-нибудь попытаешься вспомнить. Как же звали ту девушку?» Она щелкнула пальцами. «Ну ту!» «Мы еще познакомились в средневековом городке, господи!» имя так и вертится на языке!» Пауло обнял ее, приподнял и закружил на месте. «Ванда, Ванда, Ванда! Видишь, помню!» «Потому что ты еще не в Неаполе!» — отозвалась она. «Мы увидимся!» — уверенно сказал Пауло. «У меня запланировано несколько поездок, в том числе недалеко от тебя. Так что, если захочешь и если сможешь приехать, «Я подумаю над твоим предложением», — ответила Ванда. Они рассмеялись, поцеловались и обнялись. Обоим было грустно от расставания, но их наполняло удивительное ощущение свободы. Для Паула свобода была естественным состоянием. Он наслаждался перемещениями по миру, исследованиями. Это была его жизнь. Сейчас он тут, с ней, а через неделю будет читать лекции в Неаполитанском университете, или отправиться снимать пещеры где-нибудь в Таиланде. Он не строил никаких конкретных планов. Отказаться от возможности что дает свобода, ради любви. Но рано или поздно любовь умрет. Ее задушат частые разлуки, их расписания не будут состыковываться. И вообще, они хоть влюблены друг в друга? Разве недели потрясающего секса достаточно, чтобы понять это? Нельзя отрицать, что между ними возникло что-то, эти сумасшедшие ночи останутся в памяти обоих, но дальше каждый пойдет своей дорогой, не оглядываясь назад. Однако два года спустя, далеко от Нёрдлингена, случится то, что изменит судьбы Ванды и Пауло и затянет их в роковую паутину. Они не могли знать, что их будущее сокрыто в сердце мексиканских джунглей.